5. Что мог оставить ей поляк? И чем бы это ни было, стоит ли оно таких хлопот? Хочет, чтобы она прослушала другие его шопеновские записи. Перед ней лежит будущее, а поляк пытается тянуть ее назад. Он высовывает из могилы длинную клешню, чтобы утащить ее в прошлое. Что ж, она не обязана подчиняться. Возьмет, да и отцепит коготь. Курьеру скажет... Отмените заказ. Дочери, всё это слишком хлопотно, изъясняться на русском тарабарщине с панией Еблонской, которая всё равно ничего не поймёт. Поэтому дерзайте, вычистите отцовскую квартиру, продайте вещи и избавьтесь от всего. Мужине в могиле у тебя нет надобой власти. Ты умер. Возможно, для тебя это новое переживание, но ты свыкнешься. Не такая уж редкая судьба умереть и быть забытым.